Сергей Носов. «Колокольчики Достоевского». Записки сумасшедшего литературоведа Евгения Львовна. Прошу прощения. Вы повелели уложиться на двух-трех страницах. Боюсь, не получится. Все-таки заявку на книгу пишу не совсем о себе. То есть совсем не обо мне, как мне видится, а о нем, предмете наших долгих разговоров с вами. Хотя... Хотя вам, очевидно, интереснее было бы обо мне почитать. Это я хорошо понимаю. Кому, как не мне, понятен ваш сугубо профессиональный интерес, и кому, как не мне, хорошо понятно, что вас растрогать нельзя этим моим пониманием. Но, с другой стороны, вспомните наши прежние споры у вас в кабинете, где растет мирт. Отнюдь не дилетантский взгляд вы тогда обнаружили на творчество классика. Я это ценил. Есть у меня подозрение, Ой, какое нехорошее слово. Есть догадка, и догадка такая. Интерес ваш к нему, дорогая Евгения Львовна, безотносительно ко мне интересу, далеко не формален. Вы ведь тоже неравнодушны к объекту. Это заразно. Ай, опять. Ну, как со мной получилось, того вам не грозит. Не тревожьтесь. Не надо. Помилосердствуйте. Дайте еще три-четыре листочка. А лучше пять. Лучше десять, конечно. И карандаш подлиннее. Хотя бы тупой а за преступление и наказание большое спасибо. Здешняя библиотека поистине хороша. Кроме этого тома за номером 6, был бы рад получить еще том 7 с рукописными редакциями романа, а также тома, содержащие письма, хотя бы 28-й, предпочтительнее книгу первый том, 28 сам в двух томах. В идеале же доступ хотел бы иметь ко всему собранию сочинений. Со своей стороны обещаю не быть многословным, держать себя в рамках и не предаваться сильным эмоциям, в корень глядеть и помнить. Когда в корень глядишь, знай, что корень сам глядит на тебя. Обещаю придерживаться духа моих прежних литературо-веческих трудов, не вызывавших ни у кого нареканий по части каких-либо расстройств известного рода. Намерен также обозначить между мною и им четкую демаркационную линию. Никто не дождется от меня утверждений, что я его инкарнация. Вспомните, вспомните, я никогда не утверждал этого. Ни слова не скажу о метампсихозе. А вы бы хотели. Обещаю быть обстоятельным, дисциплинированным. В меру возможности не отвлекаться ни на что постороннее, и особенно, и особенно, об этом и говорить, наверное, не стоит, и особенно не отвлекаться на лично мой случай, составивший познакомиться с вами при обстоятельствах для меня роковых. Не знаю, разочарую ли вас или нет, но здесь буду явлен перед вами образцово здоровым и точка, здоровым и рассуждающим здраво. Увидите сами. Отчет себе отдаю, что речь ведь идет всего лишь о заявке на книгу. Я не забыл. Так и пусть. Книга быть интересной нам обещает. Обещает быть просветительской книгой. Надеюсь, кое в чём сумею вас убедить, помня прежние наши беседы. Причем уже в этой заявке. В заявке на книгу. «Достоевский, forever!» Вот и начало заявки. Уже чуть-чуть заявил. Чем-то подобным, но проще, Но лопедарне, можно было бы книгу начать, заявляю по ходу заявки. Могло бы так называться начало в заявляемой книги с учетом того, что это именно вам посвящение.